Решение было составлено при участии самого папы весьма тщательно и подкреплено вескими аргументами. Однако святой отец не стал оглашать приговор, а сперва из любезности сообщил его королю Филиппу. Но сейчас же, вслед за проектом приговора и подробным объяснением, почему приговор этот будет оправдательным, в Испанию пришло известие о кончине папы Пия V Приказ так и не был обнародован, он исчез бесследно. Приемник Пия V, Григорий XIII, разумеется, знал об оправдательном приговоре. Но, будучи одним из четырех легатов, в свое время посланных Святейшим Престолом в Испанию по делу Карранцы, он успел убедиться в несговорчивости его католического величества а потому заявил теперь, что заново рассмотрит это дело. Король Филипп слал все новые документы. В скором времени он написал папе, что умом и сердцем убежден в виновности карранцы и настаивает на немедленном осуждении еретика. Спустя три недели он опять разразился с собственноручным, гневным и красноречивым посланием папе. Он требовал, чтобы еретик был отправлен на костер. Любая более мягкая кара не помешает Каранци хотя бы в отдаленном будущем вернуть себе архиепископство, а король испанский не может потерпеть, чтобы высший духовный сан его королевстве принадлежал еретику. Однако еще до того, как это послание пришло к папе, он уже вынес архиепископу приговор весьма дипломатического свойства. Каранци был завлечён в том, что в шестнадцати случаях слегка впал в ересь и присужден публично отречься от нее. Кроме того, он был на пять лет отрешен от своей должности. Этот срок он должен был прожить в Орвието, в одном из тамошних монастырей, получая на свое содержание тысячу золотых крон в месяц. Далее на него налагалось легкое церковное покаяние. Папа Григорий собственноручным письмом уведомил о приговоре короля Филиппа. «Мы глубоко скорбим», — писал он, — «что принуждены были осудить человека, столь прославленного беспорочной жизнью, ученостью и благодеяниями, вместо того, чтобы, как мы уповали, полностью его обелить». Семнадцать лет провел в испанских и итальянских узилищах Дон Бартоломе Карранса архиепископ Толецкий, которого десятки тысяч верных почитали праведнейшим из людей, когда ли ступавших по земле и биийской. Папы Павел IV, Пи IV и Пи V успели умереть, прежде чем ему был вынесен приговор. После того, как архиепископ отрекся в Ватикане от своих заблуждений, Он отправился выполнять наложенные на него папой церковные покаяния. Оно заключалось в том, что он должен был посетить семь римских храмов. В знак уважения и участия папа Григорий предложил ему для этого свои собственные носилки, а также лошадей для его свиты, но Коранца отказался. Он пошел пешком. Десятки тысяч людей собрались на его пути. Многие приехали издалека, чтобы поклониться ему. Покаяние его превратилось в такое торжество, какого редко удостаивался даже сам папа. Возвратившись из паломничества, Каранца почувствовал себя плохо и слег в постель. Вскоре стало ясно, что дни его сочтены. Папа послал ему полное отпущение грехов и свое апостольское благословение — Каранца позвал к себе семерых духовных сановников. Получив отпущение и готовясь принять последнее причастие, он в их присутствии торжественно заявил «Клянусь престолом Всевышнего, перед которым мне вскоре предстоит держать ответ, и царем царей, что грядет в святых дарах, коих я сейчас буду приобщен». Все то время, когда я обучал богословию, и позднее, когда я писал, проповедовал, состязался в диспутах, отправлял службу, будь то в Испании, Германии, Италии или Англии, я всегда ревновал о прославлении веры Христовой и о посрамлении еретиков. Милостью Господней мне многих удалось обратить в католическую веру, тому свидетель король Филипп.